Аферист. Как-то в приемные часы ко мне в кабинет явился неизвестный чиновник. Вошел он в форменном сюртуке, при шпаге и в белых нитяных перчатках. Это был малый лет 30, некрасивый, с удивительно глупым выражением лица. «Честь имею представиться вашему превосходительству, губернский секретарь Панов». Отрекомендовался он. «Присаживайтесь, что вам угодно». Я явился к вашему превосходительству по личному делу. Я стал жертвой мошенничества и пришел просить вашей защиты. «Расскажите, в чем дело?» Панов скромно откашлялся в перчатку и сказал. «Конечно, я сам виноват в том, что произошло со мною. Я проявил излишнюю доверчивость, но все же обидно ни за что ни про что потерять 800 рублей. Нельзя ли ближе к делу? Мне время дорого». «Да, конечно», — сконфузился Панов, «но нелегко мне приступить к объяснению, так как в сущности это целая исповедь». «Ну что же, исповедуйтесь, не стесняйтесь». Панов оттянул пальцем туго накрахмаленный воротник, мотнул головой и принялся рассказывать. «Видите ли ваше превосходительство, по природе своей я человек крайне честолюбивый и должен сознаться, что всякому чину, ордену и классу должности — придаю большое значение. Сам я из простой семьи, но окончил гимназию и с помощью добрых людей пристроился чиновником в департаменте Герольдии. Служу я там шестой год, получаю сто рублей в месяц. Первое время был доволен, а затем затасковал. Вижу, что ходу мне не дают, так как и протекции у меня нет, да и сослуживцы-универсанты обгоняют. Хоть жалование и небольшое, но родительское наследство помогает мне существовать безбедно. И вот, видя, что карьеры мне в Сенате не сделать, я стал громко сетовать на судьбу. Тут один из моих приятелей мне и посоветовал. «Дай, — говорит, — объявление в газетах, что ты готов, дескать, уплатить тысячу рублей тому, кто предоставит место на 200 рублей в месяц чиновнику с пятилетним служебным стажем и неопороченным формуляром. Идея мне показалась хорошей». И правда, — подумал я. «Дай-ка попробую». И попробовал. Вскоре получаю приглашение явиться в европейскую гостиницу в номер 27 для переговоров по делу об объявлении. Обрадовался я и полетел на Михайловскую, захватив тысячу рублей. Вхожу в эту шикарную гостиницу, поднимаюсь в третий этаж и робко стучу в 27 номер. «Войдите», — ответил мне зычный, важный голос. Я вошел в небольшую прихожую, а затем в богато обставленную комнату вроде кабинета. За письменным столом сидел господин лет 50 на вид совершенный сановник. Он любезно привстал, протянул мне руку и промолвил. «Князь одоевский я пригласил вас согласно вашему газетному объявлению. Скажите, что заставляет вас искать места на двести рублей, материальная зависимость или иные, быть может, побуждения?» «Нет, ваше сиятельство», — пролепетал я. Материально я независим, но сознаюсь вам откровенно, что черв чистолюбия меня усиленно точит. Я так и думал, сказал он мне. Ну что же, чистолюбие в меру, черта скорее симпатичная, и во всяком случае естественная в молодом человеке. Я могу помочь вам, у меня большие связи, но должен вам заметить, что вы несколько наивны. Помилуйте, вы предлагаете 1000 рублей за 200 рублевое место. Что же вы хотите не только широко шагнуть по иерархической лестнице, но желаете менее чем в год окупить и все понесенные расходы? Нет, молодой человек, так дела не делаются. Не менее двух рублей, иначе нам и говорить не о чем. Что же я заплачу и две, если место хорошее? А вы, собственно, чего бы хотели?» Спросил он более мягким тоном. «Я право не знаю ваше сиятельство, может быть, вы посоветуете?» «Да кто вы такой и где служите?» Я подробно рассказал ему о себе. Внимательно слушая мой рассказ, он потянул к себе ящик с сигарами и предложил мне. «Благодарю вас, ваше сиятельство, я не курю». Не торопясь, князь обрезал сигару и медленно ее раскурил, после чего откинулся на спинку кресла и, пуская тонкие струйки дыма, глубоко задумался. Наше молчание длилось несколько минут. Наконец, как бы очнувшись, он сказал, «Вот что, конечно, достать вам место на 200 рублей я могу хоть завтра, но мне кажется, вряд ли это вас устроит. У вас имеется существенный недостаток – отсутствие высшего образования. Положим, я вас устрою каким-нибудь стало начальником. Но не говоря уже о том, что ваши сослуживцы будут коситься на вас, вы попадете в тупик. Вам не дадут дальнейшего продвижения» и вы карьеры не сделаете. Так как же быть, ваше сиятельство? Скажите, вы не отказались бы от службы в провинции? Нет, душа моя не льнет к провинции, разве что-нибудь блестящее. Хотите, я вас устрою вице-губернатором? Конечно, не в Центральной России, а где-нибудь на окраинах, например, в Сибири, и, разумеется, не за две рублей. От неожиданности и восторга у меня закружилась голова. «Конечно», — пробормотал я, — «это было бы чудесно». «Но где же мне, пожалуй, и не справиться с такой должностью?» «Э, полноте, не боги горшки лепят, справитесь, привыкните. Да в Сибири вы и не будете бельмом на глазу, это ведь не Петербург». Придя несколько в себя, я спросил, «А каков был бы ваш гонорар?» «Ну да что об этом говорить», — сказал князь, морщась брезгливо. «Каких-нибудь 5 шесть тысяч». Обычно за такие дела я беру примерно годовой оклад своих протеже. Вас не должно коробить это торжище, так как вы понимаете, конечно, что жизнь – борьба, и за последнее время, особенно обострившаяся, все так дорого, за все так дерут. Помилуйте, поспешил я сказать, с какой же стати вы стали бы хлопотать за постороннего человека. Я прекрасно понимаю и всегда держусь правила, что всякий труд должен быть оплачен. «Вот именно. Итак, вы согласны?» «Согласен, ваше сиятельство». «Отлично. Я завтра же повидаю кое-кого из министров и поговорю относительно вас. Вот вам листок бумаги. Напишите на нем ваше имя, отчество, фамилию, учреждение, должность и так далее. А то вы у меня не один. Как бы не перепутать». «Я повиновался». Затем он сказал. «Я вам ставлю некоторые предварительные условия». Во-первых, вы должны быть не мы как рыба, иначе вы можете напортить, конечно не мне, вам никто не поверит, а себе. При первом вашем нескромном слове я напрягу все свои связи, и тогда вы очутитесь в Сибири, но на положении, мало схожем с вице-губернаторским. Во-вторых, авансируйте мне рублей 300, так как в данную минуту я испытываю некоторую заминку в деньгах, а хлопоты по вашему делу могут быть сопряжены с непредвиденными расходами. Я молча поклонился и поспешно передал князю 300 рублей. «Заезжайте ко мне послезавтра в это же время», сказал он мне на прощание. Я раскланялся и вышел, не чувствуя под собой ног от радости. Одеваясь внизу у швейцара, я взглянул на вывешенные визитные карточки постояльцев и с удовольствием узрел против 27 номера имя князя Адаевского. Я поймал себя на этой мысли и подумал, «Ишь, Фома, неверный!» Да разве и так не видишь, с кем имеешь дело? Какие же могут быть сомнения? Эх ты, вице-губернатор тоже. Следующий день я провел как бы в горячечном бреду. Я не отрывал глаз от карты Сибири, стараясь предугадать мою будущую губернию. В назначенный день и час я снова явился к князю. На сей раз он был облачен во фраг с синей лентой белого орла под жилетом. Он встретил меня словами. Хорошо, что не опоздали а то я тороплюсь к Столыпину. Я кое-что успел уже сделать по вашему делу. В принципе, мне обещано ваше назначение, но в данную минуту, кроме Якутска, вакансий нет. Ну а Якутск с полугодовой ночью и шестимесячным солнцем вряд ли вас устроит. Но мне говорили о кое-каких перемещениях. Словом, ваше дело на мази. Это меня особенно радует, так как по Министерству внутренних дел я хлопочу сравнительно редко уделяя свое внимание главным образом министерству двора и придворным званиям с ним связанным. Приходите ко мне ровно через неделю, то есть во вторник, к 12 часам. И я надеюсь к тому времени дать вам окончательный ответ по вашему делу. Скажите, ваше сиятельство, вы можете и придворное звание устроить? Отчего же, конечно, могу. Барон Фредерикс со мной считается и редко отказывается в моих ходатайствах. А что это стоит? Разно. Камер юнкерства дешевле, камергеры, шталмейстеры, егермейстеры дороже, гофмейстеры еще дороже. Впрочем, многое зависит от кандидата и положения его в обществе. Видите ли, князь, сказал я, есть у меня приятели с крупного Петербургского купечества. Вечно жертвует он деньги на разные благотворительные учреждения ради чинов и орденов. Вот от этого самого приятеля я не раз слышал восклицания вроде, Что чины, что ордена, вот устроил бы меня кто-нибудь камер-юнкером, так честное слово, сто тысяч бы уплатил, не мигнув глазом. У меня заблестели глаза. Купец? Это трудно, очень трудно, но они не невозможно. За сто тысяч готов похлопотать. Вы вот что, когда приедете ко мне через неделю, приводите и вашего приятеля. Мы поговорим. Ну а теперь вы извините, Петр Аркадьевич Столыпин меня ждет. Да, кстати, вам опять придется раскошелиться на 500 рублей. Уж вы простите, что я все забираю, так сказать, вперед. Но завтра предстоит мне дорогой ужин у медведя с лицом, от которого зависит ваша судьба. Скрипя сердце, вынул я 500 рублей и передал князю. Он спокойно спрятал их в бумажник и, подойдя ко мне вплотную, протянул руку. Я близорук от природы, но князь подошел ко мне так близко, что я успел разглядеть звезду на его груди. К моему удивлению, звезда была Станиславская. Уж что-что, а насчет чинов, орденов, петличек, я не ошибусь. Это моя сфера. Придя домой, я стал соображать. И чем больше думал, тем сильнее охватывали меня сомнения. Князь живет в дорогой гостинице, а сидит без денег и бессовестно забирает их у меня, ничего еще не сделав. Купца обещают провести в камер юнкеры, между тем подобных случаев еще не бывало. Наконец, лента Белого Орла, а звезда Станиславская, опять абсурд. Как поразмыслил и взвесил все, так и решил, что налетел я на мошенника и, недолго думая, явился к вашему превосходительству просить защиты. «И хорошо сделали, так как сомнений нет», — сказал я. «Но только чем же помочь вам? Арестуйте жулика ваше превосходительство». «Ну и что дальше? Он от всего отопрется, свидетелей нет». Доказательств тоже. Так неужели же пропали мои деньги? На деньги вы поставьте крест. Дело теперь не в них. Важно задержать мошенника. Мы вот что сделаем. Вам когда назначено быть у него? В следующий вторник в 12 часов. О, почти еще неделя. Но ничего не поделаешь. Придется ждать. Я дам вам во вторник агента, и он под видом вашего приятеля-купца, мечтающего о камерюнкерстве явится с вами к князю. «Вы постарайтесь навести разговор о подробностях вашего вице-губернаторства. А еще лучше попытайтесь всучить ему денег. Не бойтесь, их отберут при аресте. Таким образом, у нас будет свидетель, поняли?» «Понял, понял прекрасно», — сказал повеселевший Панов. «Ну, подожди же, мошенник, попадешься и ты». Мы распрощались. Все шло как по написанному. Во вторник при свидании с клиентами князь, не подозревавший беды, принялся разглагольствовать о своих мнимых связях и о своем якобы всемогуществе. Панова он уже назначил в Тобольск, а с моего агента успел сорвать 500 рублей на предварительные расходы, после чего был арестован и припровожден в полицию. Князь Адаевский оказался ямбургским мещанином Михайловым с тремя судимостями в прошлом. «А, князь, дорогой, покорнейше прошу садиться» приветствовал я афериста при его появлении у меня в кабинете. «Не измывайтесь надо мной, господин начальник», сказал грустно Михайлов. «Поверьте, что лишь тяжелая судьба толкнула меня на это дело». «Удивительно бесцеремонна с вами судьба, Михайлов. Вот уже четвертый раз, что она вас все толкает. Пора бы и перестать». «Что же поделаешь?» развел он руками. «Стоит встать на этот путь, а уж там не остановишься. Впрочем, должен сознаться» что совесть меня не терзает, так как в сущности зла я не делал. Бедных я не обирал, моими жертвами были обычно люди с достатком, претендующие на лучшее служебное или общественное положение, не брезгующие при этом средствами для достижения своих целей. Вы не поверите, кто-кто ко мне не обращался только ради чина, ордена, какого-нибудь звания, люди на вид уравновешенные и серьезные, лезли доверчиво в мои сети. Господи! Да если я, какой-то несчастный Михайлов, бывший актер, без роду и племени, мог вселять доверие и зарабатывать немалые деньги, то что должно делаться в приемной у Распутина, действительно обладающего и связями, и фактической властью? Я прервал этот поток философии, и князь водворен был в камеру. За камер Юнкера, вице-губернатора, Белого Орла и прочее художество он поплатился полутора годами тюремного заключения.